Глава 15. Российская империя. Тунгусский заповедник. Они понимали, что могут не удержать вырывающуюся мощь. И монацы, и маги смерти всё больше и больше расходились от кристалла, находящегося между ними. Кристалла, где было заключено существо, пожирающее всё живое, превращая их в нежить. Что это за существо, они не знали. Да и поняли только перед самым портальным переносом, когда из семи магистров в мгновение ока была выкачена жизнь. И ведь никто не мог заподозрить, что этот кристалл является вместилищем сути высшего существа. Они допустили ошибку, исследуя новый мир, куда смогли попасть при помощи неправильно работающего портального перехода. Это был странный мир. мир, в котором полностью отсутствовала разумная жизнь. Хотя растительность поражала своим разнообразием, но больше всего своей странностью поражали магические потоки. Они были полностью неструктурированы и создавалось впечатление, что двигаются по совершенно непредсказуемым направлениям, зачастую меняя он и прямо на глазах. Это, конечно, была не рассеянная энергия, но оперировать ими было очень сложно. Маги не же уровня магистра вообще не могли этого делать. Поэтому исследовать странности этого мира приходилось с магистром и архимагом. Чего никто не мог понять, так это отсутствие разумной жизни. Тем более, что все предпосылки к этому были. За исключением этой странности. Вот именно этот момент и исследовался. Но за 30 лет никто так и не смог ничего понять. Почти все сходились во мнении, что виноваты потоки Но сам механизм противодействия развитию разумной жизни никак не давался. А затем был найден уникальный кристалл. Два магистра и один архимаг водных стихий исследовали глубочайшую впадину по причине того, что магические потоки в этом месте на поверхности водной глади были ещё более хаотичными. По мере погружения хаотичность терялась. Вот только само движение энергии начало осуществляться по кругу. Причём маги заметили, что чем ниже опускались, тем радиусы вращения уменьшались. Зато фигур становилось больше. Когда опустились на дно, то увидели немного в стороне тусклое мерцание, а когда оказались рядом, удивлению их не было предела. На дне глубочайшей впадины тусклым бледным светом мерцал огромный кристалл. Но ещё больше их удивило не это. Вокруг находки энергия отсутствовала вообще. Некоторое время исследования проводились на глубине, но затем было принято решение поднять кристалл на поверхность. По мере всплытия наблюдалась удивительная картина. Кольца магической энергии уходили в стороны, словно боялись соприкоснуться с находкой. Более того, у самой поверхности, где потоки будучи хаотичными, не образовывали замкнутые фигуры, по мере приближения к кристалла, они превращались в кольца, расходясь в стороны. Доставили находку в специально оборудованное место, где принялись изучать. Вот только им так и не удалось установить, что являлось причиной, а что следствием. Кристалл воздействовал на энергию или она сама сворачивалась по какой-то причине. Кто-то даже сказал: "Она словно опасается прикоснуться к нему". Тогда над шуткой посмеялись. Но кто же мог знать, что это окажется правдой. Исследования длились целый год. Но кроме феномена с потоками, так больше ничего узнать не удалось. Даже не смогли определить, к каким минералам принадлежит кристалл, поскольку тот не поддавался исследованию. Кто бы и что бы ни делал, так ничего определить и не сумел. Ментальные маги на месте кристалла видели только темное пятно. А однажды решили провести исследование, создав круг из десяти магов. И вот когда они встали вокруг кристалла и приготовились объединить усилия, от него разошлась мощнейшая волна энергии смерти. Семь магистров упали замертво. И только три архимага, три исследователя-профессионала, защитились от неё. Да, магистры были учёными. И как не предупреждали их, чтобы постоянно держали самый мощный щит, те так и не выполнили эту установку. В отличие от трёх оставшихся в живых людей. Ранее они исследовали новые планеты, куда попадали при помощи межзвёздного маголёта. Позже, когда сумели создать портал в сопряжённое пространство, они же первыми ступали на новую землю. Поэтому привычка держать постоянно максимально мощный щит стала их частью. А после этого они почувствовали искривление пространства, как при портальном переходе. Вот только на самом деле произошло нечто другое, поскольку сопровождалось сильнейшими магическими возмущениями, из-за чего они испытали шок и небольшое время пребывали в прострации. Пришли в себя быстро и заметили, как вдруг появившиеся магические потоки вливаются в кристалл. Более того, они заметили, как изгибаются потоки, наклоняясь к нему. Опыт сказался, и все трое поняли, что это значит. Круг, выкрикнул главный из них. Но другие и без него знали, что единственным спасением сейчас является магический круг, с помощью которого можно создать изоляцию кристалла и того, кто в нём находился. Они не успели совсем чуть-чуть. Когда три человека объединили усилия, их павшие товарищи, из которых вытянули жизнь, и которые переместились вместе с ними, стали подниматься. Отвлечься на упокоение Никто из них не мог. И всё, на что их хватило, это создать охранный контур, как всегда, очень мощный. Как показали дальнейшие события, это было не зря, так как из магистров поднялась высшая нежить. В их мире некромантия присутствовала, но поднимать людей считалось неэтичным. Вот если маг-некромант, когда подходил его срок уходить в чертоги богов, хотел восстать, он сам накладывал на себя соответствующее заклинание. Но никто из них долго после этого существовать не мог, поскольку никакие удовольствия живых им были недоступны, а память об этом они сохраняли полную. Поэтому, как правило, поступали так учёные, не завершившие какие-то свои дела, опыты и исследования, и после окончания оных просили их упокоить. Здесь же было нечто другое, агрессивное, стремящееся всё и вся превратить в мёртвое. Достаточно быстро архимаги сообразили, что тот мир является, если и не тюрьмой для этого существа, то по крайней мере подходит для него идеально. Но склонялись к первому варианту. После осознания этого они принялись рисовать на полу какой-то пещеры, где они очутились, плетение портального перехода. Достаточно медленно, поскольку напор, как от кристалла внутри, так и от поднятой ниже теснаружи усилился. А когда они завершили половину, то последние придумали способ передачи энергии. А может быть знали раньше. Просто на данный момент накопили достаточный ее объем. Поднятые принялись пробивать с таким лучом созданный учеными барьер. Тем самым подпитывая заключенное в кристалле существо. Хорошо, что преодолеть охранный контур они так и не смогли. И вот после этого... Работа над порталом замедлилась очень сильно. Отвлекаться на что-либо другое, кроме поддержания изоляции существа, никто из них не мог. Поэтому существовали они за счёт магической энергии. Вот только они превысили время, когда ещё можно было вернуться к нормальной жизни. И сейчас все трое медленно угасали. Но ещё в самом начале они решили, что обязаны исправить свою ошибку. и не дать существу вырваться на свободу, убрав кристалл обратно. Через какое-то время архимаги убедились, что не успеют это сделать. Смерть их настигнет раньше. Но некоторое время назад они почувствовали, как снизилось внешнее воздействие. Более того, прекратилось вливание энергии. Что там происходило снаружи, все трое не имели никакого понятия, но и терять время не хотели. На земле начали проявляться заключительные линии портального перехода. Сущность, видя это, усилила не только напор, но и сам кристалл заходил ходуном. Стало понятно, что она хочет вырваться на свободу, тратя всю накопленную энергию. И вот последний штрих указать координаты. Внезапно все трое почувствовали, что темница находится на грани разрушения. Не раздумывая, Они влили в него не только магическую энергию, но и свою жизненную. Привычное ощущение портального перехода, и вся троица облегчённо вздохнула, узнав место, которое они покинули столетия назад. А в следующий миг жизнь покинула их. Российская империя. Столица. Город Москва. Императорская чита, уже который день пребывала в сильном волнении. даже не в волнении. Они приходили в ужас от одной мысли, что с их дочерью случилось нечто страшное. Императрице было, если так можно выразиться, легче. Она могла попереживать и даже поплакать. А вот её супругу необходимо было держать марку на приёмах и при встрече с другими аристократами. В данный момент они находились в малой приёмной, ожидая с минуту на минуту прихода графа Вяземского, который немного задерживался. Но вот наконец-то открылась дверь, и вышеозначенный мужчина появился в дверях. Ваше величество, он поклонился обоим. Прошу простить за опоздание. Садитесь, граф, император показал на кресло с другой стороны стола. Узнали что-то? не выдержав спросила императрица, как только глава службы внутренней безопасности коснулся сиденья. К сожалению, совсем немного. Ответил тот и поспешил добавить. Наконец-то удалось уничтожить всех этих странных существ. Некоторых достаточно легко и быстро, но пять последних неприятно нас удивили. Четверо из них прекрасно владели магией, причём каким-то новым видом. Так что наши защитные амулеты не могли полностью отразить атаки. Самое страшное у них это умение каким-то непонятным образом лишать жизни людей. словно они высасывали ее. Хуже всего было то, что они сразу после убийства умели вселять нечто наподобие псевдо-жизни в тела убитых. Последний в их пятерке являлся очень сильным ментальным магом. Так что противостоять ему мог только князь Воронцов, используя артефакт. Точнее, не только противостоять, но и атаковать. Правда, без видимого эффекта. Единственным эффективным заклинанием являлся огонь. Вот их и ха атаковали с безопасного расстояния, пока у тех не закончилась энергия. Надо сказать, что резерв у этих существ соответствовал архимагам. После этого проверили всех. Но ни баронессы, ни графини среди погибших не оказалось. Не было и молодого человека, того полукровки, о котором я вам докладывал ранее. Императрица с огромным облегчением выдохнула, тут же задав новый вопрос. Но где же они? Неизвестно. Покачал головой граф. Спустя двое суток был зафиксирован сильный магический всплеск. В это время как раз нашли вход в пещеру и исследовали её. Но в одном месте там был свежий завал, как раз в направлении возмущения. Там же были найдены два трупа учеников с отсечёнными головами. Сейчас ведутся работы по расчистке, а также по поиску другого входа. В округе сейчас находятся лучшие следопыты. Но последние 4 дня шёл сильный снег. Была метель, всё замело. Ещё 2 часа император с супругой расспрашивали графа. Но тот добавить ничего существенного не мог. Он всячески подбадривал их. Хотя все понимали, что выжить в тайге без должного опыта крайне сложно. И они все втроём, словно сговорившись, очень надеялись, что молодой человек окажется жив и сможет их защитить. Теперь по перевороту и настоящим реалиям. Граф решил всё-таки доложить полученные выводы аналитического отдела. Клан Бельских становится лидером и постепенно переходит на сторону недовольных. Поддержка у него большая. Учитывая недовольство дворян вашими последними указами, Но аналитики полагают, что его специально хотят выставить на показ. А самые главные заговорщики остаются в тени. Мы отслеживаем их контакты, но они слишком разнообразны, включая и преданных вам людей. Однако глава аналитического отдела утверждает, что при совместном рассмотрении событий, произошедших перед переворотом и настоящих, можно будет выделить некоторые рода, на которые необходимо обратить более пристальное внимание. Но он говорит, что идея, как это можно сделать, ещё до конца не выверена. Поэтому ждать более-менее правдоподобных результатов надо только через полгода. К сожалению, другими методами вычислить их не удаётся, а применять ментальный допрос нет оснований. Император выразил заинтересованность новшеством. Для чего приказал привести к нему автора идеи. Спустя час в помещении вошёл барон Никитин, которому и пришла в голову интересная мысль. Он, будучи очень сильным математиком и аналитиком, как мог, объяснял всем присутствующим взаимосвязь действий людей в зависимости от предшествующих событий. Император мало что понял, но внутреннее чутье подсказало ему, что идея стоящая. Поэтому он выделил из казны дополнительное финансирование. Когда барон покинул помещение, он после пятиминутного раздумья приказал графу Вяземскому Вывести этого барона и людей, на которых тот укажет, в особый отдел, придав ему гриф секретности. Российская империя. Тунгусский заповедник. Людмила тут же опустилась на колени, быстро создав заклинание диагноста. Что-то странное, негромко сказала она. И непонятное. Затем, создав каплю жизни, активировала её и тут же снова проверила состояние молодого человека. Ей показалось, что оно немного улучшилось. Кать, давай тоже делай каплю жизни, быстро проговорила она. Они сотворили под два заклинания и Цасаревна проверила. Оказалось, что это помогает парню, и непонятного восстановится меньше. Но это можно было определить и так, достаточно посмотреть на его лицо, возвращающее свой медно-красный цвет. Но графиня не стала ждать, когда парень полностью излечится, а сбегала за вещами. Вернувшись, приказала своей подруге помочь ей взгромоздить того себе на плечи, а самой взять вещи. Для неё сейчас важнее было уйти как можно дальше от этого страшного места. Графиня была сильной для своего возраста. Вот только её сокурсник был не хлюпиком, поэтому далеко уйти с такой ношей она не смогла. Пришлось сделать передышку. Всего она смогла совершить 6 переходов. Но, вымотавшись вконец, решила сделать привал. Соорудив из хвойных веток хоть какую-то защиту от снега, уложили на неё молодого человека. И только сейчас они окончательно привели парня к нормальному виду. А Цасаревна ещё на остатках резерва проверила его магией. Сама она тоже вымоталась очень сильно. Их рюкзаки были не очень тяжёлые. Но вот ноша Раиша превосходила по весу оба их вместе взятые. Кать, у тебя еда какая-нибудь есть? Только шоколад и немного сушек, устало ответила та. Ты же знаешь, что я их обожжэ. У меня только шоколадки. А его надо напоить горячим чаем. Людмила вздохнула. Может быть, у него есть. Но рыться в вещах хозяина без его разрешения? И девушка замолчала. Однако графиня не была такой щепетильной, когда вопрос касался выживания. Открыв его рюкзак, она первым делом достала вощёную ткань. Разложив её, принялась доставать другие вещи. Небольшой плоский котелок, чай, немного крупы, зажигалку и другое. Сами Жанни и кроме любимых сладостей взяли только сменную одежду. В остальном же надеялись на поставки. Он что, собирался куда-то уходить? удивлённо спросила Цасаревна, отсыпая немного травяного сбора в котелок. Её подруга ничего не ответила. А сложив ненужные вещи обратно, пошла отламывать с деревьев сухие ветки. Вскоре разгорелся небольшой костёр, а ещё, спустя какое-то время, был готов отвар. Остудив его до приемлемой температуры, они принялись поить раненого. После очередного глотка Раеш пошевелился, сказав что-то на неизвестном языке, и открыл глаза. Российская империя. Тунгусский заповедник. Холод, пронизывающий холод. Мне кажется, что он достал до всех моих костей, заставляя их леденить. Голова соображала плохо. Но я помнил, что на улице температура была достаточно комфортной. Так откуда же он взялся? Затем всплыло воспоминание, что я с кем-то дрался, причём почему-то с магией, хотя своими любимыми серпами владел намного лучше. Они же у меня превосходные были. Были? Я помню, что с ними что-то произошло, но что именно никак не вспомнить. Вдруг откуда-то появилось тепло, затем ещё и ещё. Меня окутало им, и я благополучно уснул. Очнулся я от чего-то обжигающего в груди. Но именно это и вернуло мою голову к нормальной работе. Я вспомнил всё и даже сообразил, что меня поют травяным отваром. вот в точь-в-точь таким, какой я взял с собой. Тонизирующий, немного восстанавливающий силу. Память уже полностью восстановила последние события, где мы выевали снежитию. Гадский некромант. Пробормотал я на своём родном языке и открыл глаза и увидел две склонившиеся надо мной девичьи головки. Ух. Мысленно вздохнул я. Выжили всё же. Сев, я от души поблагодарил их и начал расспрашивать о произошедшем. Они порывались уходить ещё дальше, но я успокоил, сказав, что если их не догнали, то уже и не будут преследовать. Хотя, подумав, вынужден был признать их правоту, так как это нежить глупая, но не некромант, который просто обязан быть. Ведь кто-то поднял её. Ещё мог быть повелитель нежити. Но тогда лучше парочка некромантов, чем одно такое существо. И мы направились дальше, как только я почувствовал себя лучше. Девушки признались, что старались просто убежать подальше, не выбирая никакого определённого направления. Точнее, старались идти горизонтально или спускаться вниз, поскольку я тяжёлый. Но это в конце концов оказалось нам на руку. Я заприметил расщелину. Небольшая, высотой не больше 2 м. Она имела такую же ширину. В длину я насчитал 20 шагов, а в самом конце она отлично подходила для временного жилища. Сверху росли густые ели, своими ветвями создавшие прекрасную крышу. Так что на дне снег полностью отсутствовал. Ещё по пути мы решили найти такое место, где можно находиться в относительной безопасности, в том, что нас будут искать никто не сомневался. Девушки-то вообще верили что нижеть маги уничтожат быстро и затем примутся за поиски. Я же сомневался в успехе, и было отчего. Я не знал уровня лорда немёртвых, но даже если он самый низкий, то некромант-архимаг достаточно легко справится с магами, ведь у них не существует полноценной защиты от магии смерти. Вряд ли сюда сразу пришлют архимагов и магистров. А когда это случится, у того будет уже армия. или он вообще уйдет отсюда, если его ничего не держит. Поэтому моя идея состояла в том, что девушки будут оставаться здесь, а я отправлюсь на разведку. Но для этого необходимо соорудить с нечто наподобие избушки охотника в лесу. Рубкой небольших деревьев занимались мы с Катей. Благо, что далеко ходить не надо. Занялись этим на следующее утро, кое-как переночевав. Несмотря на костёр и небольшой морозец, мы все трое замёрзли. Поэтому занялись делом, как только рассвело. Вскоре моя напарница устала так, что не могла уже даже сделать зарубку. Поэтому я отправил её отдыхать. Сам же я ещё вчера активировал свой целительский амулет. Поэтому чувствовал себя хорошо. Первым делом я сделал крышу. Уложив один слой стволов, накрыл его лапником. Затем перпендикулярно накрыл вторым слоем. В центре в качестве дымохода создал небольшое квадратное отверстие. На входе соорудил стенку, в которой оставил лаз, закрыв его своей вощёной парусиной. Внутри же, чтобы не спать на земле, сделал настил. Пока я занимался этим, девушки наносили внутрь сухих веток для костра. Вечером, несмотря на усталость, я занялся распределением наших съестных припасов, выделив на ужин совсем мало. Я получил кучу возмущений, но был непреклонен. Особенно они негодовали от того, что я выделил им всего одну шоколадку на двоих. Этой ночью спали беспробудным сном. Во-первых, устав, во-вторых, наше жилище получилось тёплым. Главное, чтобы огонь горел. На следующий день с раннего утра я сконструировал два простых селка и позаимствовав сушку, пошёл их ставить. Ещё вчера я заметил, что мы вышли за пределы мёртвой зоны. Установив их, я обошёл окрестности, внимательно всматриваясь в следы, точнее, ища их. Но принадлежащих крупному зверю не увидел. Собрав на обратном пути сухие ветки, вернулся как раз к лёгкому завтраку. А после завтрака девушек прорвало. Они засыпали меня кучей вопросов. Начиная с того, откуда я родом, и заканчивая моими дальнейшими планами, цесаревна, и подробностями магии смерти. Это графиня. Я сразу сказал, что про себя ничего рассказывать не буду. На что Людмила немного обиделась и сидела буквой. Правда, всего 5 минут. Зато подробно рассказал всё, что знал о некромантии. Показал защитное плетение, которое переделал. Катя тут же достала откуда-то ручку с бумагой и передала мне, чтобы я его зарисовал. Поговорив еще какое-то время, я направился проверить, не попался ли кто в мои селки. Повезло. И в одном, и в другом находилось под Тетереву. Причем во втором он только попался, и все норовил освободиться. Забрав обоих с собой, я направился к нашему жилищу по кругу, проверяя следы хищников. На самой высокой точке задержался, внимательно глядя на север. Когда я только вышел из расщелины, Мне показалось, что ветер усилился. А сейчас я смотрел на сгустившиеся облака, которые превращались в тучи. А может быть, это они с севера пришли? Плохо. Насколько я успел узнать, подобное явление признак ухудшения погоды с последующим снегопадом. Вернувшись, я отдал Царевне одну птицу, спрятав другую в снег, где та может сохраниться до завтра. Кать, позвал я Графиню. Идём собирать дрова. Погода ухудшается. И завтра будет снегопад, а может быть и метель. Пока мы собирали дрова, отца соревно успела вскипятить воду и ошпарить тетерева. Сейчас она его ощипывала. Графине осталась ей помочь, а я решил сделать последнюю ходку, поскольку заметил недалеко два сухих дерева. Завалив одно и обломав ветки второго, я собрал вязанку и направился к нашему жилищу. Вдруг я услышал женский крик. Быстро положив на землю дрова, я побежал к расщелине, забирая немного ливейя, чтобы появиться сверху. Поднявшись и глянув вниз, я увидел сидящую в снегу Людмилу и стоящую перед ней Екатерину с обнажёнными мечами. А перед ними стоял зверь белой масти. Спустя мгновение я понял, что это кто-то из породы кошачьих, самых опасных хищников. Хорошо, что они, как правило, охотятся не стаей, а максимум парой. Перейдя в состояние горса, окинул взглядом местность, отмечая, что подозрительного движения нет. Вызвав в голове образ этой местности, я сравнил с тем, что видели мои глаза. Сделал это потому, что при надлежащем умении, которого у них наверняка, хоть отбавляй, хищник, пользуясь своим цветом, может притаиться так, что не увидишь. Но нет, всё находилось в соответствии. Спрыгнул я перед девушками. Поймал взгляд хищника. Тихо сказал: "Уходите внутрь. Сам разберусь". "Это же снежная рысь", раздался сзади голос со соревны с явными нотками волнения. "И их можно увидеть только тогда, как, когда они сами захотят, и всегда перед нападением". "Когда захотят сами?" подумал я, продолжая удерживать взгляд хищника. "Они что, обладают ментальными способностями? Или просто умеют отлично прятаться?" В это время я почувствовал лёгкое ментальное касание. Значит, всё-таки первый вариант. Но тут я заметил, как окрас немного потемнел, приобретая цвет стен расщелины. Всё-таки оба варианта, мелькнула мысль. Он очень опасен. Ярость начала подниматься из глубин. Но в этот момент я ощутил новое ментальное касание, и она вернулась обратно, а всё потому, что я понял его значение. Это было не воздействие, а нечто вроде стука в дверь с желанием пообщаться. И я приоткрыл защиту. Хлынувшие в мою голову образы заставили меня полностью изменить своё отношение к ней. Передо мной стояла самка, просившая убежища в нашем жилище. Всё дело в том, что их логово нашла нежить, насколько я понял, лич и зомби. Отец семейства остался с ними сражаться, а она хотела спасти рысят. Но из трёх сумела вынести только одного. И сейчас она просила пустить их к нам. Хорошо. Неси своего детёныша, ответил я ей и развернулся, чтобы залезть в домик. Но сделать это не сумел, так как обе девушки даже не думали уходить. Они смотрели на меня расширенными глазами. А когда я сделал вопросительное выражение, одновременно сказали: "Но это же снежная рысь, Я быстренько сбегал за дровами, а вернувшись попросил рассказать об этом животном. Хотя вряд ли животном. Его ум не вызывал сомнений. Все-таки в удивительный мир я попал. У нас разумными, внешне отличающимися от других жителей, были только драконы. А здесь это уже четвертый вид. Тальчхи или жулькена, тирож, дельфин, теперь вот снежная рысь. У нас исчезли океанские жители. а здесь сохранились. Девушки поведали, что снежные рыси встречаются очень редко. В отличие от обычных хищников, которые выбирают себе пару, чтобы вырастить потомство до годовалого возраста, они делают это один раз на всю жизнь. Они умеют отводить взгляд, обладают мимикрией, даже могут воздействовать ментально. Долгое время вся их жизнь оставалась тайной, Пока один природный мак не сумел подружиться с одним семейством, тогда и приоткрылось завеса. А название своё они получили не за белоснежный окрас, как сейчас, а за то, что размножаются зимой. Причина этого так и осталась неизвестной. Кстати, упомянутый мак утверждал, что это не животные, а разумные жители мира. Ну, с этим его выводом я полностью согласен. В это время отодвинулось прикрывающее вход полотно. и внутрь вошла рысь, несшая в зубах маленький серенький комочек. «А как ты узнал, что у нее есть детеныш?» В унисон задали вопрос девушке. «Она мне сама рассказала». Беря в руки рысенка, глазки которого, наверное, только открылись, положил рядом с собой. Лич с зомби убили ее самца, который защищал их, и двух детенышей, а этого она сумела спасти. «В это время молодая мама улеглась рядом со мной». принявшись вылизывать малыша. Девушки насели на меня с новыми расспросами, и особенно их интересовало, как я общался. Когда рассказал, что мысленно то обе воскликнули: "Так ты ментальный маг". Но я сказал, что только учусь. Воительница после этого задумчиво меня рассматривала, но так и не решилась задать свой вопрос. За время нашего разговора сварилась каша, и мы с удовольствием наконец-то поели досыта. Я предложил кусок мяса рыси, но та отказалась. Видя, что я после плотного обеда, точнее, уже ужина, разлёгся на полу, положив голову на хищницу, девушки решились её погладить. Первой была цасоревна, чему я немного удивился. Ночью начался снегопад. Когда утром я вышел из домика, то пришлось разгребать снег. Пошёл проверить селки, и рядом со мной появилась наша новая знакомая. Сегодня никто не попался. Но огорчиться я не успел. Рей стронуло меня лапы и когда я открылся для общения, передала образ, как она охотится. Вернулась наша охотница спустя 2 часа, принеся двух крупных зайцев, чем обеспечила нас мясом минимум на сутки. Где-то в середине ночи началась метель. Ветер завывал так, что девушки проснулись и не могли уснуть. Начало холодать, и я подбросил дров в костёр. Когда я стал проваливаться в сон, рысь вскочила, тихонько зарычав. Направление её взгляда однозначно говорило, что за нашей импровизированной дверью кто-то находится. Обнажив оружие, я вышел на улицу. Одновременно с увиденным тёмным пятном я почувствовал энергию смерти. Не раздумывая ни мгновения, я уронил клинки. Создал заклинание разряда, и из моих рук в сторону существа полетели молнии. Вот только тот не собирался стоять на месте, ожидая своей очереди, а стремительно бросился на меня. Падая на спину, я успел рассмотреть своего противника. Огромный бурый медведь. Вероятно, шатун, который на свою беду попался на глаза нежити. Осознав, что я забыл активировать амулет, постарался направить в созданное заклинание максимально больший поток энергии. Обрадоваться тому, что у меня снова увеличилась дыра, я не успел. Вновь потеряв сознание, от медленно снимающиеся блокировки. В себя пришёл от того, что моё лицо кто-то вылизывал шершавым языком. Понятно кто. Пошевелился. Неприятно осознал, что слабость сегодня намного сильнее, чем в предыдущие разы. Первой мыслью было: "Да и игрался". Второй появилась надежда, что возможно у меня вообще эта блокировка слетела. Следующие 2 дня я приходил в себя. По правде сказать, делать на улице было нечего, поскольку все это время шел снег. Наша целительница за мной ухаживала, словно я лежу при смерти. Даже неудобно стало. А еще через три дня я отправился на разведку. По моим подсчетам, к этому времени все должно уже определиться. Либо некромант, а повелители нежити мне совсем не хотелось думать, а держат верх, либо его уничтожат. Идти было тяжело из-за снега. доходившего в некоторых местах до середины бедра. Но всё равно, спустя пару часов, я подошёл к месту. Держабаль, висящий в небе на минимальной для этой местности высоте, я заметил ещё раньше. Но это ещё ни о чём не говорило. И только рассмотрев нормальных людей, я вышел к ним. Заметили меня почти сразу, как только я перестал прятаться. И в моём направлении сразу бросились три человека. Привели меня к некоему князю Воронцову. Сразу задавшему мне вопрос: "Ты один сумел выжить?" Его интонации, мимика передавали только участье и надежду, что может быть кто-то ещё остался в живых. Вот только в эмоциональном плане на несколько мгновений промелькнула надежда. Да, именно так, с большой буквы. Я так понимаю, что он в курсе, кто скрывается под именем баронессы Графини Екатерина Петровна Шувалова и баронесса Людмила Игоревна Морозова, ответил я ему. Он не сумел сдержать облегчённого выдоха. Но расспрашивать меня о том, где находятся девушки, стал уже нормальным голосом. Как только они всё узнали, мы в составе аж 10 человек направились к месту нашего таёжного проживания. Девушки встретили нас у входа со задаченными лицами. Как оказалось, рысь несколькими минутами ранее взяла своего детёныша и скрылась. Но я знал, что она вернётся, поскольку облюбовала наше жилище для своего логова. Поэтому даже не стал снимать входную ширму, чтобы им там было удобнее. Потом нас стали допрашивать. Ну, как допрашивать? Поместили в разных шатрах, и, я так понимаю, сотрудники безопасности начали задавать вопросы. Соревне вопросы задавал князь, что неудивительно. Но не успел я дойти до нашей первой стычки с нежитью, как пришёл приказ доставить меня к князю. Там уже сидели девушки. Графиня расслаблена, а цасаревна с поджатыми губами. Раеш, расскажи, откуда тебе известно об этих существах? Задал мне вопрос князь. А то от девушек ничего добиться не смог. Кроме того, что это ты их спас и знаешь, как с ними воевать. Стали понятны поджатые губы Людмилы. Она, видать, вообще отказалась отвечать на вопросы, хотя клятва касалась только моих тайм, в кое-изъ-нание про нежить с не них входили. Прочитал в книгах. Где? Каких? Но я промолчал. Он минуту ожидал от меня ответа, затем, вздохнув, задал новый вопрос. Расскажи тогда всё, что о них знаешь. И я рассказал всё, что знал. Он задавал много уточняющих вопросов. попросил создать защитное плетение, которое отражало магию смерти. Сказал ранее слышанную фразу. Странная техника. В конце попросил пока никому ничего не рассказывать об этом. Девушек сегодня же должны отправить в Новосибирск, а меня оставили. Он объяснил, что нашли подземелье с множеством ходов. И ещё один маг, владеющий умением плести заклинания тонкими линиями, будет очень полезен. Так как кроме самого князя ещё только два мага могут создавать заклинания разряда. За что почему-то заработал от цесаревны гневный взгляд. Хотя я это видел боковым зрением, но очень уж тот был красноречивым. Я хотел отказаться. Ведь если здесь люди, это значит, что некромант ушёл куда-то. А мне ещё надо передать все знания Айви и её семье. Но следующей фразой он сообщил, что они уничтожили всю нежить. в том числе и очень сильно. С его слов я понял, что это были архиличии и лорд не мёртвых. Получается, что некромант никуда не делся. Я сообщил ему свои размышления по поводу его силы. А когда рассказал, что это может быть и повелитель нежити, и о его силе, тот только ускорил отправку девушек. А вот идти в лабиринт пещер они стали, решив дождаться подкрепления, где будут маги, умеющие создавать тонкие плетения. Не знаю, какой пост занимал князь, но подкрепление прибыло внушительное. Кроме простых магов, ещё 5 архимагов, боевиков, универсалов. Прилетел даже какой-то граф, перед которым все ходили по струнке. За это время из нежити было уничтожено всего два медведя. Берлогу, что ли, личи нашли, от этого был плюс. Мне не пришлось идти внутрь. Я находился в состоянии килса. когда почувствовал знакомый зов. Кому-то я понадобился. Выйдя из глубин сознания, увидел перед собой подчинённого того графа. Раеш. Князь вызывает тебя к себе. По подземелью мы двигались минут 30. В конце концов, придя в пещеру, освещённую магическим светом, не какими-нибудь светлячками, а магическими светильниками. Князь стоял вместе с графом, и они о чём-то разговаривали. Когда я подошёл, Он, показывая на пол, спросил: "Что ты об этом думаешь? Не обязательно точное знание, просто твои мысли". Я посмотрел туда, куда он указывал. Когда я вошёл, вниз не смотрел, как оказалось зря. На полу виднелись чёткие остатки какого-то огромного заклинания или пентаграммы. В центре многие линии были оплавлены, поэтому истинный вид не сохранился. Я не знаю, что это. либо заклинание портального перехода, либо пентаграмма вызова. Такими сложными заклинаниями я даже не интересовался. Знаю только, что они есть. Большие и рисуются на земле. Я сказал об этом, и они отстали от меня. А на следующий день я наконец-то отправился домой. Направляясь из воздушного порта домой, я услышал знакомый голос. Молодой человек. И как ваше оружие? Моя наука пригодилась? Это был тот мужчина, которого я повстречал в кузнице, и который ещё хвалил меня за то, что не забываю холодное оружие. Он же показал мне пару интересных связок. Он спросил меня, где я был, но не дожидаясь ответа, начал вновь рассказывать различные смешные истории или конфузные ситуации, случившиеся с его знакомыми, как и в предыдущие разы, перескакивая с одной истории на другую. Внезапно его тон изменился. И он подчёркнуто серьёзным тоном произнёс: "Ты должен войти в английскую семью Спенсеров".